Глава пятая. Наш Добин. Драка, Кафа с Добином и неожиданный исход этого поединка надолго останутся в памяти каждого, кто воспитывался в знаменитой школе доктора Порки. Последний из упомянутых юношей к нему иначе и не обращались, как «Эй, ты, Добин!» или «Ну, ты, Добин!» прибавляя всякие прозвища, свидетельствовавшие о мальчишеском презрении. Был самым тихим, самым неуклюжим и, по видимости, самым тупым среди юных джентльменов, обучавшихся у доктора Порки. Отец его был бокалейщиком в Лондоне. Носились слухи, будто мальчика приняли в заведение доктора Порки на так называемых «началах взаимности». Иными словами, расходы по содержанию и обучению малолетнего Уильяма возмещались его отцом не деньгами, а натурой. Так он и обретался там, можно сказать, на самом дне школьного общества, чувствуя себя последним из последних, в грубых своих плисовых штанах, и куртки, которая чуть не расползалась по швам на его ширококосном теле, являя собой нечто равнозначное, стольким-то фунтом чаю, свечей, сахара, мыла, чернослива, который лишь в весьма умеренной пропорцией шел на пудинге для воспитанников заведения и разной другой бакалеи. Роковым для юного Добина оказался тот день, когда один из самых младших школьников, бежавших потихоньку в город, в недозволенную экспедицию за миндалем в сахаре и копченой колбасой, обнаружил фургон с надписью «Добин и Радж» «Торговля бокалейными товарами и растительными маслами. Темз-стрит, Лондон», с которого выгружали у директорского подъезда разные товары, составлявшие специальность этой фирмы. После этого юный Добин уже не знал покоя. На него постоянно сыпались ужаснейшие, беспощадные насмешки. «Эй, Добин!» — кричал какой-нибудь озорник. приятные известия в газетах! Цены на сахар поднимаются, милейший!» Другой предлагал решить задачу. «Если фунт, «Сальных свечей стоит семь с половиной пенсов?» «То сколько должен стоить добин?» Такие замечания сопровождались дружным ревом юных сорванцов, надзирателей и вообще всех, кто искренне думал, что розничная торговля — постыдное и позорное занятие, заслуживающее презрения и насмешек со стороны порядочного джентльмена. «Твой папенька, Осборн, ведь тоже купец!» Заметил как-то Добин, оставшись глазу на глаз с тем именно мальчуганом, который и навлек на него всю эту бурю. Но тот отвечал надменно. «Мой папенька, джентльмен, и ездит в собственной карете». После чего мистер Уильям Добин забился в самый дальний сарай на школьном дворе, где и провел половину праздничного дня в глубокой тоске и унынии. Кто из нас не помнит таких часов горькой-горькой детской печали? Кто так чувствует несправедливость? кто весь сжимается от пренебрежения, кто с такой болезненной остротой воспринимает всякую обиду и с такой пылкой признательностью отвечает на ласку, как невеликодушный мальчик. И сколько таких благородных душ вы коверкаете, уродуете, обрекаете на муки, из-за слабых успехов в арифметике или убогой латыни. Так и Уильям Добин, из-за неспособности к усвоению начал названного языка, изложенных в замечательном итанском учебнике латинской грамматики, был обречен прозябать среди самых худших учеников доктора Порки, и постоянно подвергался глумлениям со стороны одетых в переднички румяных малышей, когда шел рядом с ними в тесных плисовых штанах с опущенным долу застывшим взглядом, с истрепанным букварем в руке, чувствуя себя среди них каким-то великаном. Все от мало до велика потешались над ним, Ушивали ему эти плисовые штаны, и без того узкие. Подрезали ремни на его кровати, опрокидывали ведра из скамейки, чтобы он, падая через них, ушибал себе ноги, что он выполнял неукоснительно. Посылали ему пакеты, в которых, когда их открывали, оказывались отцовские мыло и свечи. Не было ни одного самого маленького мальчика, который не измывался бы и не потешался бы над Добином. И всё это он терпеливо сносил, безгласный и несчастный. Каф, напротив, был главным коноводом и щеголем в школе порки. Он тайком приносил в спальню вино, он дрался с городскими мальчишками, По субботам за ним присылали его собственного пони, чтобы взять молодого хозяина домой. У него в комнате стояли сапоги с отворотами, в которых он охотился во время каникул. У него были золотые часы с репетицией, и он нюхал табак не хуже самого доктора Порки. Он бывал в опере и судил о достоинствах главнейших артистов, предпочитая мистера Кипа, мистеру Кемблу. Он мог за один час вызубрить сорок латинских стихов. Он умел сочинять французские вирши. Да чего только он не знал, чего только не умел. Говорили, будто сам доктор его побаивается. Признанный король школы Кафф правил своими подданными и помыкал ими, как непререкаемый владыка. Тот чистил ему сапоги, этот поджаривал ломтики хлеба, другие прислуживали ему и в течение всего лета подавали мечи, в крикет. Сливу, иначе говоря, добина, он особенно презирал и ни разу даже не обратился к нему по-человечески, ограничиваясь насмешками и издевательствами. Однажды между обоими молодыми джентльменами произошла с глазу на глаз небольшая стычка. Слива сидел в одиночестве, трудясь над письмом к своим домашним, когда Каф, войдя в классную, приказал ему сбегать по какому-то поручению, предметом коего были, по-видимому, пирожные. «Не могу!» Говорит Добин. «Мне нужно закончить письмо». «Ах, ты не можешь?» Говорит мистер Каф, выхватывая у него из рук этот документ, в котором было бог весь сколько помарок, поправок и ошибок, но на который было потрачено немало дум, стараний и слез». Бедный мальчик писал матери, безумно его любившей. Хотя она и была только женой бокалейщика и жила в комнате за лавкой на Темс-стрит. «Не можешь?» — говорит мистер Каф. «А почему, например? Не успеешь, что ли, написать своей бабке-сливе завтра?» «Не ругайся», — сказал Добин в волнении, вскакивая с парты. Но «Ну что же, сэр, пойдёте вы?» — гаркнул школьный петушок. «Положи письмо», — отвечал Добин. «Джентльмены не читают чужих писем». «Я спрашиваю тебя, пойдёшь ты, наконец?» «Нет, не пойду!» «Не дерись! Не то в лепешку расшибу!» Заорал Добин, бросаясь к свинцовой чернильнице с таким яростным видом, что мистер Кав приостановился, спустил засученные было обшлага, сунул руки в карманы и удалился прочь с презрительной гримасой. Но с тех пор...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 Здоровенный малый лупил мальчугана ни за что ни про что. «Давай другую руку!» — рычал каф на своего маленького школьного товарища, у которого все лицо перекосилось от боли. Добин встрепенулся, все мышцы его напряглись под узким старым платьем. «Получай, чертенок!»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 и жаждал помериться силами с этим непревзойдённым драчуном и тираном, который завладел здесь всей славой, гордостью и величием, развивающимися знамёнами, барабанным боем и приветственными криками солдат. Каковы бы ни были его побуждения, но только он вскочил на ноги и крикнул. «Довольно, Кав? Перестань мучить ребёнка!»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 ни на одного зрителя. И тем не менее, его бестрепетный противник готовился схватиться в тринадцатый раз. Если бы я обладал слогом Неппера, я постарался бы должным образом изобразить этот бой. То была последняя атака гвардии. Вернее, была бы. Только ведь все это происходило задолго до битвы при Ватерло. То была колонна Нея, грудью шедшая на ля эйсент, ощетинившись десятью тысячами штыков и увенчанная двадцатью орлами. То был рев плотоядных бритов, когда они, незринувшись с холма, сцепились с неприятелем в дикой рукопашной схватке.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 Написал домой родителям следующий отчет об этом событии. Шугер Кейн Хаус, Ричмонд, марта 1800 года. Дорогая маменька, надеюсь, вы здоровы. Пришлите мне, пожалуйста, сладкий пирог и 5 шиллингов. У нас здесь был бой между Кафом и Добином.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 а затем остаюсь ваш почтительный сын Джордж Сэдли Осборн. По скриптум. Передайте поклон маленькой Эми. Я вырезаю для нее карету из картона. Пирог пришлите, пожалуйста, не с тмином, а с изюмом. Вследствие одержанной победы Добин необыкновенно вырос в мнении своих товарищей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 несмотря на свой чрезвычайно юный возраст, и все согласились с его мнением. С тех пор всякие насмешки над Добином из-за его низкого происхождения считались подлостью. Старик слива превратилась в ласкательное и добродушное прозвище, и ни один ябеданадзиратель не решался над ним глумиться.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 перетащил из младшего в средний класс и даже там обеспечил ему хорошее место. Оказалось, что хотя Добин и туп по части древних языков, но зато по математике необычайно сметлив. К общему удовольствию он прошел третьим по алгебре и на публичных летних экзаменах получил награду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 А румянец смущения, нетвердая походка, неловкость сливы и то количество ног, которое он отдавил, возвращаясь на свое место, кто может все это описать или сосчитать? Старый Добин, его отец, впервые почувствовал уважение к сыну, тут же при всех подарил ему две гинеи,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 Явившись на Рассел-сквер в день, назначенный для посещения Воксхолла, возвестил дамам. «Миссис Эдли, надеюсь, я не очень стесню вас. Я пригласил Добина, своего сослуживца, к вам обедать, чтобы потом вместе ехать в Воксхолл. Он почти такой же скромник, как и Джосс». «Скромник!»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 Он трижды перенёс желтую лихорадку, два раза в Насау и раз на Сент-Китсе. Ну ладно, ладно. По нашим понятиям и у вас физиономия достаточно желтая. Не правда ли, Эмми? Сказала миссис Сэдли. При этих словах мисс Эмилия только улыбнулась и покраснела.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 Другом и защитником Джорджа. «Я не знаю среди сослуживцев Лучшего товарища и офицера!» Сказал Осборн. «Хотя, конечно, на Адониса он не похож». И он простодушно взглянул на себя в зеркало, Но перехватил устремленный на него взгляд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 с большими оттопыренными ушами на коротко остриженной черноволосой голове, в безобразной венгерке со шнурами и с треуголкой, как полагалось в те времена. И отвесил девушке самый неуклюжий поклон, какой когда-либо отвешивал смертный. Это был никто иной, как капитан Уильям Добин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 из разговоров на предыдущих страницах. Добин, презренный бокалейщик, стал олдерменом Добином, а олдермен Добин стал полковником лёгкой кавалерии Сити, в те дни пылавшего воинственным азартом в своём стремлении отразить французское нашествие. Корпус полковника Добина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 Мисс Шарп воспламенилась от таких увлекательных разговоров. Но мисс Эдли, слушая их, дрожала и вся слабела от страха. Мистер Джос припомнил несколько случаев, происшедших во время охоты на тигров. И на сей раз довел до конца свой рассказ о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 Начал наливать себе бокал за бокалом красного вина, поглощая его с лихорадочной быстротой. «Здорово закладывает!» — шипнул Осборн Добину. И, наконец, настал час, и была подана карета для поездки в Воксхолл.